Глава 9. Айслин Гри. Шейн, поклонившись, уходит, а я возвращаюсь к столу с угощениями, чтобы выпить пунша и немного успокоиться. Тресущимися руками, позвякивая ковшом о стенке хрустальной чаши, я наполняю бокал розоватым коктейлем с нежными съедобными лепестками. Сайлус зовет Пейдж, и она неохотно уходит к жениху. Я остаюсь одна. Почувствовав на себе чей-то взгляд, я удивленно оглядываюсь. Меня неторопливо рассматривает хрупкая миловидная девушка с умными зелеными глазами. Она сидит неподалеку опустив на колени раскрытую книгу, перевернутую обложкой вверх. На ней строгое платье на подкладке. Такие носит экофлад И на шее тоже цепочка с кулоном, шариком Эртии. На лице ни грамма косметики — Странно, но, судя по чистым рукам на коленях, она тоже не обручена. Платье явно указывает, что она из очень консервативной семьи, где девушкам очень рано начинают подыскивать супругов. «Похоже, ты не нравишься Фэлан, замечает девушка, кивая в сторону хохочущих юношей, окруживших Фэлан Бэйн. «Ты храбрая, умеешь выбирать врагов». Сочувственно улыбается новая знакомая. «Она тебе не нравится?» Удивленно уточняю я. «Кто, Феллон?» Качает головой девушка. «Она злее самой ядовитой змеи. И братья у нее такие же». Смерив меня опасливым взглядом, собеседница тут же предупреждает. «Если вздумаешь передать кому-нибудь мои слова, я буду все отрицать». «Ничего себе! Наконец-то передо мной девушка, которая не ловит каждое слово Феллон». «Я Элорен Гарднер», — протягиваю я собеседнице руку. Она со смехом пожимает мою ладонь. «А кто же ещё? А тебе всем известно». «Дай-ка угадаю». Осторожно улыбаюсь я. «Наверное, обсуждают, что я как две капли воды похожа на свою бабушку?» «Нет», — смеется девушка. «Говорят, ты всю жизнь провела в глуши где-то на севере. Но самое примечательное, ты ни с кем никогда не целовалась». Мои щеки пылают, голова раскалывается, я прикладываю ладонь ко лбу. «Зачем я только ей призналась?» «Ничего», — утешает новая знакомая. «Меня целовали, и скажу я тебе, ничего особенного в этом нет». «Правда? Правда», — подразнивает она. «Представь, двое прижимаются ртами и пробуют на вкус солюни друг друга так, что узнают, кто и что ел на ужин». Если подумать, ничего приятного в этом нет. А ты, как я вижу, в романтику не веришь. Смеюсь я в ответ. Зачем осложнять себе жизнь и тешить себя нереалистичными ожиданиями? Соглашается она. Девушка держится невероятно прямо. На ней отглаженное платье очень строгого покроя, а длинные черные волосы аккуратно расчесаны и закреплены на затылке двумя серебряными гребнями. «Быть может, ты просто еще не встретила своего суженного? «Почему же встретила?» Рассудительно отвечает она. «Наше обручение состоится в конце года. Вон он, там». Она кивает, указывая на двери в бальный зал. «Стоит справа от дверей». «Внешне этот юноша почти не отличим от других гостей. Вы львы подвородок, черные волосы, зеленые глаза». «И ты с ним целовалась?» «Спрашиваю я». «Ну да, так положено», — покорно вздыхает она. «Мужчинам приходится ждать так долго всего остального. Надо их иногда подбадривать, что ли? Но тебе не понравилось?» «Не подумай, что это полный кошмар. Терпимо». Услышав такое бесстрастное описание, я фыркаю от смеха. «Можно подумать, ты говоришь о стирке и уборке». «Ну, в каком-то смысле так и есть». Доброжелательно улыбается она в ответ. «Если ты так считаешь, что зачем согласилась обручиться с ним, а потом выйти за него?» Рендел нормальный», — пожимает она плечами. «Из него получится хороший супруг. Его выбрали мои родители, а я привыкла им доверять». «То есть твоего мнения о женихе не спрашивали?» «А кому это интересно? Меня не обручили бы с подлецом. Старшим сестрам женихов тоже искали родители». Поразительно. Девушка ничуть не возражает против такого обращения. «А разве ты не хотела бы выбрать жениха сама?» Не удержавшись, спрашиваю я. «Дядя Эдвин не стал бы выбирать мне мужа. Может, познакомил бы с кем-нибудь достойным, по его мнению. Но решение осталось бы за мной». Девушка снова пожимает плечами. «Какая разница, кто выбирает? В сущности они все на одно лицо». Ты посмотри на них. Она презрительно указывает на молодых военных в зале. Она права. Оглядывая бальный зал, я вынуждена признать, что среди гостей трудно отыскать кого-то необыкновенного, не похожего на остальных. Что ты читаешь? Указываю я на книгу на ее коленях. Она вдруг заливается румянцем. Да так, кое-что из университетского курса, объясняет она с невинным видом. Решила подготовиться к занятиям. На обложке действительно значится история Гарднерии, издание с примечаниями. Однако, если взглянуть пристальнее, оказывается, что обложка чуть шире страниц. А если честно? Пробую выяснить я. Сначала она смотрит на меня, округлившимися от удивления глазами, а потом откидывается на спинку стула и со вздохом протягивает мне книгу, признавая свое поражение. «Только никому не говори!» Заговорчески шепчет она. Осторожно придерживая обложку, я листаю тоненькие страницы. «Любовные стихи!» Смеясь, шепчу я в ответ. «А говорил, не веришь в романтику!» «В жизни романтики нет», — поясняет она. «Мне нравится сама идея, возможность чистой неподельной романтической страсти. Смешна ты!» С улыбкой отвечаю я. Девушка склоняет голову к плечу и, не таясь, рассматривает меня. «А ты совсем не такая, какой я тебя представляла. Кстати, меня зовут Айслин Грир. Мой отец заседает в совете вместе с твоей тетей. Я тоже скоро уеду в университет». «Элло, я смотрю, у тебя новая подруга». К нам грациозно подходит тетушка. «Добрый вечер, макдеймон Здоровается Айслин, обеими руками пряча книгу. «Добрый вечер, Айслин!» — сияет улыбкой тетушка. «Я только что разговаривала с твоим отцом. Как хорошо, что вы пришли!» И тетя поворачивается ко мне. «Эллорен, прошу тебя, сходи за скрипкой. Пастырь Фогель желает послушать, как ты играешь». Сердце у меня застывает и проваливается куда-то в пропасть. И «Играть? Сейчас?» «При всех?» «Твой дядя не раз уверял меня в твоих музыкальных талантах». «Простите, тетя Вивен, я... я не могу». «Я в жизни не играла для такой толпы». «Голова идет кругом». «Чепуха, дитя мое!» Отметает все возражения тетя. «Иди за скрипкой. Будущему верховному магу не принято отказывать».